глубокий рейд. Конница шла по старым дремучим лесам. непролазные пущи сменялись просторными хвойными барами. Могучие сосны стояли словно колонны по сереббрной инием. Наверху свирепствовало в юг метелице, а под кронами было тихо. Даже полуденный свет не рассеивал в густолесье зыбкие сумерки. Иногда войска выходили на большие поляны, на открытый простор, но, опасаясь авиации, вновь спешили укрыться в Чищобах, двигались по просекам, по старым дорогам, кое-где заросшим уже деревцами. Передовые эскадроны, тарившие путь, часто менялись. Они не только уминали глубокий снег, но и расчищали заросли топорами. Особенно доставалось артиллеристам. Они то и дело брались за пилы, чтобы свалить деревья, мешавшие провести пушки. Всю ночь Белов и Щелоковский ехали верхом вместе с эскадронами 41-й легкой КАВ-дивизии, составляющей резерв группы. Под утро Павел Алексеевич решил обогнать колонну, поскорее добраться до деревни Бабинки, чтобы оттуда повернуть на охватов завод в 1-ю гвардейскую КАВ-дивизию. Проехав километры три полевой рысью, Белов и адъютант Михайлов догнали авангардный 168-й полк. Бойцы, закутавшись в плащ-палатки, наброшенные поверх шинелей, дремали в седлах. Полковник Панкратов ехал в санях розвольнях, укрывшись крестьянским тулупом. Спал чутко, сразу приподнялся, услышав негромкий голос Белова. Павел Алексеевич рукой показал «Не вставайте». Поехал возле саней. Чуть свесившись с победителя, принялся расспрашивать, что впереди. Панкратов доложил «Не вставайте». головной эскадрон уже прошел через бабинки противника там нет на всякий случай возьмите сопровождающих товарищ генерал не надо людей гонять сами доберемся победитель которому не нравилось плестись возле саней легко и охотно помчался обгоняя колонну полк остался позади миновали ли сок за поворотом дороги открылась деревня осевшая среди сугробов избы с низкон охлобученными крышами Впереди что-то чернело на снегу. Белов осадил победителя. Трое мертвых бойцов, три лошади. Одна из них с пробитой головой еще сучила ногами, словно по инерции продолжала бежать. «Недавно», — сказал Белов, вглядываясь в крайние избы, — «дальше нельзя». «Вернемся», — попросил Михайлов, — «скорее назад». «Поворачиваем разом и с места в голубь. Давай». командовал генерал едва конь рванулись в напряженной тишине грохнули выстрелы они подстегнули победителя он плался над дорогой летел как птицы белов прильнул к его шее а в голове была одна мысль пуля в спину обидная смерть страх нахлынул позже когда павел алексеевич остановил коня в перелески посмотрел назад на ровное поле на деревню и холодный пот выступил по всему телу. Как это немцы промазали! Сумерки помешали, наверное. Полк Панкратова привычно и быстро принимал боевой порядок. Коноводы с лошадьми укрылись в лесу, а люди, пробиваясь сквозь снег, все шире растягивали цепь вдоль опушки. И вот уже ударились дороги артиллеристы. Пулемет, поперхнувшись несколько раз, затороторил, уверенно и деловито павел алексеевич мысленно одобрил четкие действия конников а вслух сказал панкратову не торопитесь выясните силы неприятеля полковника предупредил но сам не удержался от азарта от желания понаблюдать за противником по прямотаки мальчишеское стремление увидеть фрицев чуть не подстреливших его от Самому в отместку пальнуть по ним. Пошел с Михайловым через лес, проваливаясь кое-где до пояса. На опушке стукаясь, а стволы падали ослабевшие на излете пули. Дальше до бугорка пришлось ползти, пробивая в снегу глубокий коридор. Было совсем светло, но Павел Алексеевич не боялся, что их заметит. Белые халаты маскировали надежно. Бинокль словно придвинул деревню. Вот плетень, покосившиеся ворота. В третьем от околицы дворе кошка кралась вдоль стены. Это было единственное живое существо. Немцы так укрылись, будто их вовсе нет. Лишь по звукам Павел Алексеевич определил, что противник ведет огонь из четырех пулеметов. И все они выдвинуты сюда, к лесу. Северная окраина, видимо, не прикрыта, а поле там ровное, обдутое ветром. Снег не очень глубок. На дорогу Белов вернулся с готовым решением. Панкратову... наступать сковая противника 1ем полку выделить эскадрон со взводом станковых пулеметов этому отряду незаметно подобраться к деревне с севера кто поведет эскадрон я товарищ генерал подъехал всадник с румяным лицом глаза дерзкие насмешливые лейтенант кириченко вот что лейтенант весело сказал павел алексеевич сразу поверив в удачливость молодого ловкого комэска. «Действуй стремительно. Пулеметы на случай, если ввяжешься в огневой бой. Но сперва посмотри, если снег позволяет, атакуй в конном строю». Проводив эскадрон, Павел Алексеевич решил вернуться в штаб корпуса, подтянувшийся за 41-й КАВ-дивизии. Расположился штаб на продолговатой поляне, Люди тесно набились, стоявшие здесь в сарае. Под деревьями хлопотал возле походной кухни повар в белом колпаке, а комендант штаба стоял рядом, требуя топить кухню так, чтобы не было дыма. Греясь чаем, Белов прислушивался к стрельбе, определил, когда бой достиг кульминации, сказал комиссару. «Ну, теперь можно ехать. И я с тобой. А то очень уж настроение у тебя геройское». На засаду нарвался в разведку полез тоже мне командир группы войск а ты значит решил охладить пыл взорвавшегося генерала засмеялся павел алексеевич это конечно михайлов позаботился проинформировал не понимая почему тебе так весело пожал плечами щелокковский скверно если войска останутся без командира тем более здесь в немецком тылу ладно согласен а теперь пора ты деревне слался дым догорали несколько ист рядом с пожарищами по мирному тянулись из труб уцелевших домов печные дымки ко всему претерпелись люди сказал белов война войной а детишек кормить надо тут еще освободителей голодных бог послал произнес щелокковский и вот новая проблема для нас и для них комиссар показал на санитаров в которые ходили по полю пробираясь через кусты больной вопрос согласился белов будем пока оставлять раненых местным жителям потом заберем бабкин госпиталь вздохнул алексей варфоломевич но другого ничего не придумаешь на улице валялись вражеские трупы павел алексеевич обратил внимание немцы хорошо одеты под зелеными шинелями ватники или телагрейки все в добротно красноармейских валенках Это не декабрьские подмосковные фрицы. «Карательный батальон», — доложил полковник Глинский, встретивший генерала в центре деревни. «Специально наш головной эскадрон пропустили, засаду устроили. Думали, партизанский отряд идет, а мы их на голову». «Лейтенант Кириченко?» Он ускорил дело, в конном строю ворвался. Там у околицы много фашистов порублено, весь обоз взяли». Для себя используем и ветеринарный лазарет медикаменты спирт потери какие у панкратова 11 убитых раненых еще собираем павел алексеевич одобрительно кивнулв целый немецкий батальон сброшен со счета слаженно действовали кавалеристы грамотно смело головной эскадрон который прошел через бабинки заслышав стрельбу повернул назад и и по своей инициативе нажал на немцев, отрезал путь к отступлению. Молодцы конники, все похвалы достойны. О том же думал и комиссар. Помнишь, Павел Алексеевич, ты говорил однажды, войска, которые умеют вести бой ночью или в лесу, это войска первого класса. Те войска, которые могут сражаться ночью в лесу, это войска высшего класса. «А вот если ночью, в лесу, да еще в тылу противника, это какие войска?» «Не знаю, комиссар, на такой случай классического определения не предусмотрено», — засмеялся Белов. «Очень уж редкостная ситуация». Разъезд сержанта Степанова двигался к районному центру Семлева. Часов в десять вечера вошел. валеристы увидели на пути деревню. Но наступала морозные лунные, черные избы резко выделялись на фоне искещегося голубоватого снега. Ядро разъезда осталось в перелеске, а в деревню отправился боец сазоненко, опытный разведчик, предпочитавший действовать в одиночку. Созоненко исчез среди иб, а вскоре вновь появился на околице, и дал условный сигнал — путь свободен. Что в деревне? — подъехал к нему Степанов. Ни машин, ни саней не видно, но в одной хате горит свет, а возле люди толпятся. За мной? Проверим. Разъезд остановился у крайнего дома. Гвардейцы спешились, завели коней во двор. Сержант Степанов и Сазоненко, прикрыв плащ палатками автоматы, пошли по теневой стороне улицы. Молодой солдат по имени Матвей догнал их. Он успел заскочить в избу и напялить на себя драный хозяйский полушубок. Четвертый гвардеец был с лошадьми. Остановились на углу. Из освещенного дома доносились веселые крики, смех. От толпы отделилась маленькая фигурка. Согнутая годами старуха приближалась к разведчикам, бормотала что-то. Боясь напугать ее внезапным появлением сержант Степанов чирнул спикой и прикурил. Мы окруженцы шепнул он своим. оссеню тут в районе вязьмы фашисты взяли в кольцо несколько советских армий. десятсяки тысяч красноармейцев и командиров, не желая сдаваться в плен, рассеялись по лесам, укрылись в селах и деревнях. Ч ли не в каждом доме появился родственник. многие так и ходили в военной форме за неимением другой одежды здравствуйте бабушка поклонился степанов и вам того же соколики голоса старушки ядовитый насмешливый от кель к нам пожаловали и с темлевым и предупредить пришли немецкий комендант завтра приедет окруженцев собирать будет пущай собирает какой прок от вас люди ведь бабушка «Э-э, милай, люди-то, слышь, возле юхного анчифристов бьют, а вы на печи с бабами греетесь. Да и на печи не герой, Танька-то от такого вояки к немцу переметнулась. Пфу, басурмания!» «Не ругайся, бабушка, не от меня Танька ушла. Я бы ее по всем правилам обломал. Лучше скажи, что это за немец такой шустрый? Вон, вишь, свадьбу играют». Ундер там со своим дружком и родня Танькиная. После войны, говорит, землю ему тут дадут. Танька помещится и станет. Из грязи да в князи. Тьфу, пропадите вы пропадом, — снова выругалась старушка. Подождав, пока она скроется за углом, сержант сказал, — Будем языка брать. Ты, Матвей, запахни полушубок, чтобы автомат не торчал, и давай-ка избег. «Потолкайся среди людей, посмотри обстановку. Если все в норме, отойди в сторону и закури». Возле освещенной избы грудилась молодежь. Парни и девушки заглядывали в окна. На Матвея не обратили внимания. Среди толпы несколько человек было таких, как он, в солдатских шапках, сапогах. Оттирая ребятишек, Матвей пробрался к окошку, к отогретому дыханием пятну на обледеневшем стекле. В горнице ярко горела лампа-молния. За столом сидели старики и немолодые женщины. У дальней стены невеста в подвенечном платье, с лицом красивым, но каким-то бесстрастным, холодным. Рядом с ней чинно восседал солидный унтер-офицер в полевой форме. Приятель его был уже пьян, рассказывал что-то, махая левой рукой, а правый пытался поймать соленый гриб, ускользавший от вилки. Ян был и гармонист. Он то ронял голову на гармошку, то вдруг скидывался и начинал наяривать страданияье. Матвей решил, что обстановка для захвата языка самое подходящее. Отошел в сторону от избы, зажег спичку. Сержант Степанов и Созоненко приблизились в развалочку, не спеша. На крыльцо пошатываясь вылез гармонист с непокрытой головой, в гимнастерке без пояса. Степанов обратился к нему. «Слушай, браток, ты здесь человек свой. Похлопотал бы за нас, голодные мы». «Не-е-е-е», — мотнул головой гармонист, «хозяева скупердяи». «Словцо-то замолви, а мы после чарки песню сыграем, повеселим». «Ладно», — шатнулся пьяный, «как я скажу, так и будет, шагом марш за мной». Гармонист вошел в горницу первым, На него не обратили внимания. Следом вскочили двое гвардейцев. Степанов крикнул, выставив автомат. «Ханды хох!» Секунду мертвая тишина. Потом истерически взвизгнули бабы. Немец-солдат замахнулся графином. Протрещала автоматная очередь, и солдат рухнул на стол. Матвей выстрелил в жениха, схватившегося за пистолет, попал в плечо. Гости застыли, раскрыв рты. Одна невеста оставалась спокойной. Красивое и холодное лицо ее выражало лишь любопытство. Раненому жениху оказали первую помощь и сразу повезли в штаб корпуса. Там он, оправившись от пережитого, дал важные сведения о Семлевском гарнизоне. А к генералу Белову и комиссару Щелаковскому обратился начальник политотдела Юрий Милославский, побывавший в деревне, где играли свадьбу. О том, как она закончилась, толковали в соседних деревнях. цы спорили между собой унтер в плену с ним все понятно а как невеста судить ее к стенке поставить это не по нашей части сказал белов а я думаю что по нашей возразил щелокковский пока не вос создана местная власть мы здесь являемся представителями партии государства и придется нам решать все казусы чтобы не было самоуправства. «Давай, комиссар, посоветуемся с прокурором. Это дельно, сейчас приглашу его». На вопрос Щелоковского прокурор ответил, что прямых законов и указаний на столь редкий случай нет, но при большой необходимости можно подыскать соответствующую статью. «Учтем», — сказал Белов, — «вы свободны». «Знаешь, командир», — обратился к нему Алексей Варфоломеич, — Что сейчас самое трудное для той женщины? В своей деревне жить, где каждый о ее позоре знает. Пальцами будут тыкать, кличик навешивать, столько, что на улице не покажешься. Особенно солдатки свое возьмут, она сама убежать готова, куда глаза глядят. «Ты слишком высокого мнения о ее совести», усмехнулся Павел Алексеевич. «Но смысл в этом есть, народ ей судья». В населенном пункте, подалеку от Вязьмы, к генералу Белову подошел человек средних лет в истрепанной шинели. Был он настолько худ, что, казалось, ветром снесет. Глаза большие, строгие, изучающие. «Военврач Новоселов», — представился он, — «нахожусь здесь с октября». Белов передал победителя коноводу, остановился с врачом. Новоселов рассказал, что командовал медсанбатом 144-й стрелковой дивизии, которая попала в окружение. Многие бойцы и командиры ушли пробиваться на запад, другие рассеялись по лесам. А медсанбат остался в Покровске. Куда же повезешь несколько сотен раненых? Лечили как могли и чем могли. Кормились у местных жителей, а у тех у самих только картошка. даже самого простого не было уток ночных горшков использовали каски Одна почти всех раненых подняли на ноги немцы не вмешивались не помогали но и не трогали. А вот в деревне дебри такой же госпиталь был От оттуда несколько вылечившихся бойцов ушло к партизанам фашисты узнали приехали в деревню перестреляли всех раненых и медперсоналлов еще госпита наши или медсанбаы поблизости есть точно не могу сказать товарищ генерал но от людей слышал что в совхозе Алексино осталось около 400 раненых а в гридневе и ушакове не менее 600 с медперсоналом врачи и сестры при них конечно покажите помещение шагая вслед за врачом к длинному школьному зданию, Павел Алексеевич думал, что медицинскую службу корпуса надо создавать заново. Вместе с войсками через шоссе прорвался всего лишь один медико-санитарный взвод. Новоселов открыл дверь. Из коридора Белов вошел в большую полутемную комнату. Обледеневшие стекла плохо пропускали свет. Да и стекол уцелело немного, отверстия в рамах были заткнуты тряпьем. раненые лежали на дощатых торпчанах а некоторые на полу на кучах соломы возле стены оххал боец покачивая перевязанную руку павел алексеевич вопросительно взглянул на врача 18 человек ваших приняли сказал новоселов а еще сколько сможете поинтересовался белов выходя в коридор местосто хватит человек на пятьдесят но ни медикаментов ни продуктов ничего у нас нет в развел с руками врач. Это главное. Об остальном просто умалчиваю. Понимаю и благодарю вас, весь ваш персонал. Выполняем свой долг. Это хорошо, усмехнулся Павел Алексеевич, тронув пальцем усы. Да только по-разному его выполнять можно. От параграфа до параграфа и прав будешь. А параграф он мертвый, к нему еще сердце требуется. Вот и спасибо вам за сердечность. Новоселов смущенно пожал плечами. Здесь же, в помещении школы, генерал написал записку Щелаковскому, оставшемуся со штабом в маленькой деревушке Белии. Сообщил о разговоре с Новоселовым и посоветовал немедленно разослать по деревням политработников, чтобы выявить медицинские подразделения, уцелевшие на освобожденной территории. сделав изрядный крюк по тылам врага войска белова вышли 2 февраля на юго-западные подступы к вязьме передовые отряды потеснили противника и остановились ожидая когда подтянутся главные силы завтра намечено было начать общее наступление для штурма вязьмы генерал выделил лучшие соединения первую и вторую гвардейские кав дивизии Им должны помогать 75-я легкая КАВ-дивизия и два лыжных батальона. По количеству наименований получалось вроде бы много войск, но все эти дивизии в общей сложности могли ввести в бой не больше трех тысяч человек. Подписывая документы о наступлении, Павел Алексеевич знал, что шансы на успех невелики. Нельзя же всерьез рассчитывать судьбу. На то что несколько тысяч бойцов сумеет перехватить и удержать коммуникации всей вражеской группы армий центр да и немцы уже не те что были в декабре враг оправился от поражения подтянул резервы за стеной фашистов склады базы аэродромы гитлеров и сами переход к активным действиям им удалось отбросить советские дивизии обтекавшие ржев войска в которым командование Западного фронта приказало сделать рывок к вязьме, задачу выполнили. Но какой ценой? Белов привел только боевое ядро своей группы. Командующий 33-й армией генерал-лейтенант Ефремов прорвался через вражескую оборону с четырьмя дивизиями, а за его спиной немцы сразу нанесли фланговые удары и восстановили линию фронта. Михаил Григорьевич Ефремов — человек решительный, его дивизии здесь, восточнее Вязьмы. У них большие потери, нет артиллерии, нет боеприпасов, но они завтра начнут наступать. С севера подходит 11-й кавалерийский корпус полковника Соколова. Он тоже отрезан от своих войск, прошел с боями длинный путь по бездорожью, в нем не осталось и половины бойцов, как было намечено. Штаб Западного фронта попытался высадить возле села Озеречня 4-й воздушно-десантный корпус. Ему поручалось оседлать железную и шоссейную дороги западнее Вязьмы, не допустить резервы противника. Но штурманы транспортных самолетов не смогли вывести свои корабли к намеченным целям. В черную метельную ночь они разбросали десантников на большом пространстве – между Вязьмой и Дорогобужем. Из 2300 бойцов 8-й воздушно-десантной бригады удалось собрать только тысячу. Высадка других бригад была отложена. А приземлившихся парашютистов немцы взяли в кольцо. Их командир обратился к Белову за помощью. Да, ситуация под Вязьмой сложилась удивительная, не вмещавшаяся ни в какие рамки военной науки. К важнейшему узлу дорог, на который опиралась вся ржевско-вязинская группировка противника, прорвались с разных сторон небольшие изолированные группы советских войск. Сами находясь в оперативном окружении, в тылу врага, они должны были отрезать немецкие армии, продолжавшие медленно отступать от Москвы. Фашисты, конечно, понимали, что им грозит. Пока войска Ефремова, Белова и Соколова пробивались по бездорожью, немцы перебросили в Вязьму 5-ю и 11-ю танковые дивизии. Это вдобавок к двум имевшимся там пехотным дивизиям. Подошли несколько отдельных полков, охранные батальоны. Сил противника оказалось больше, чем ожидал Павел Алексеевич. Он понял это утром 3 февраля, наблюдая за боем. На выстрел одного советского орудия отвечала целая немецкая батарея, на выстрел миномета — дюжина вражеских. На расчищенных дорогах и на окраине города хозяйничали фашистские танки.